У них замечательные плоды, вкусные коренья, овощи. У них превосходные лодки, и пусть не из железа, но достаточное число необходимых орудий труда. У них немало украшений. И свой сложившийся уклад жизни. А как красивы здешние острова и земли, благоухающие снежной зеленью. Зеленые холмы вздымаются к прозрачному голубому небу. От логи и берега ойкомлены нежной изумрудной травой. Исследователя радует, что на этих дивных, таких праздничных островах великое множество разнообразных и красивых цветов. Ему доставляет истинное удовольствие гомон и щебетание птиц, их пестрое оперение. Впрочем, племена, конечно, были разные. Рассказывая о своем путешествии к берегам Бразилии, Веспуччи охарактеризовал приморских индейцев как свирепых людоедов. В одном из писем к банкиру Лоренцо Медичи, Сообщая о результатах осуществленного в 1501-1502 годах плавания, виспучи говорит, «Страны эти следует назвать новым светом. Никто из наших предков и понятия не имел об этих землях». Несколькими годами позже, в 1505 году, Колумб в письме к своему сыну Диего напишет, «Беседовал с Америго Веспуччи». Это очень достойный человек, фортуна ему изменила, как изменяла многим, и его труды оценены далеко не в той мере, как они того заслуживают. Он готов отстаивать мои интересы и споспешенствовать моему благу, хотя сие не в его власти. И он решил сделать для меня все, что только сможет. К тому времени были завершены и третья, и четвертая, последние экспедиции Колумба. Напомним, Колумб открыл все большие Антильские острова, Кубу, Испаньолу, Гаити, Ямайку, Пуэрто-Рико, центральную часть Багамских островов, большинство Малых Антильских, все важнейшие острова Карибского моря. И он положил начало открытию материка Южной Америки и перешейка Центральной Америки. Современникам поначалу казалось, что Колумб и Веспуччи видели разные материки. Адмирал, ведь он и сам утверждал это, разыскал тропические острова и полуострова Восточной Азии, то есть старого, известного света. Что касается флорентийца, то, судя по его письмам, тот открыл или участвовал в открытии четвертой части света, нового света, нового материка, простирающегося, подобно Африке, по обе стороны экватора. На карте мира Георга Рейса, выполненной в 1508 году, Так оно примерно и изображено. Эспаньола и другие острова, рядом большая твердь, тоже остров, а южнее довольно неопределенных очертаний крупный материк, земля Святого Креста или Новый Свет. Он круто обрывается примерно на уровне мыса Доброй Надежды. Дабы было понятно, что открытия здесь еще не завершены, Рыс сделал надпись. «Португальские моряки видели часть этой земли, но еще не дошли до ее южного края. Годом раньше молодой ученый из города Сен-Дье в Лотарингии, Мартин мюллер в своей книге «Введение в космографию», упомянув о том, что к известным ранее трем частям света, Европе, Азии и Африке, теперь следует добавить и вновь открытую Америга Веспуччи четвертую часть, написал, И я не вижу, почему, кто и по какому праву мог бы запретить назвать эту часть света страной Америго или Америкой. В книге были приведены два письма Веспуччи в латинском переводе. Переведены и опубликованы они были без ведома Веспуччи. Много лет спустя, уже в XIX веке, знаменитый ученый, один из самых выдающихся исследователей Южной Америки Александр Гумбольдт скажет, Что касается имени Великого Континента, общепризнанного и освященного употреблением в течение многих веков, то оно представляет собой памятник человеческой несправедливости. Вполне естественно, в конце концов, приписать причину такой несправедливости тому, кто казался в этом наиболее заинтересованным. Но изучением документов доказано, что ни один определенный факт не подтверждает этого предположения. Название «Америка» Появилась в отдаленной от Испании стране, благодаря стечению обстоятельств, которые устраняет всякое подозрение против Америго-Веспуччи.